измена Товарищ следователь Бурденко, на вопрос ваш отвечаю, что партийность, имею номер 24-00, выданную Никите Баламашеву, Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством, и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина по анкаре и палача германской революции Эберта Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так велась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин, Совместно с товарищем Троцким не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер 2400 на конце зрячего моего штыка. И довольно одно стыдно, и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Буртенко, неподобную эту липу про неизвестный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 Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников, повытаскивать из-под нас сонных одежду или заставляли для культработы играть театральную роль в женском платье, что не подобает. Немилосердные сиделки.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 без которого товарищ следователь Бурденко этого недоразумения со стрельбой возможная вещь и не существовала бы, то есть без того придуривкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только зайдя к придуривкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет в Тулупе,